Глава 3. Выпитая водка, как всегда, взбаламутила годами копившееся на дне сознания осадок. Сделала мир сумеречным и враждебным. Алкоголь действовал на Виктора Быкова угнетающе, заставляя порой совершать поступки, которых потом, протрезвев, приходилось стыдиться. Еще в выпускном классе средней школы, выпив лишнего на дне рождения одноклассницы, Виктор учинил безобразную драку по пустячному поводу – которого уже на утро не мог припомнить и попытался покинуть сборище через окно седьмого этажа. Его с трудом урезонили всей компанией. Он всегда выделялся среди сверстников ростом и физической силой. Вечер был безнадежно испорчен. Утром Виктор купил цветы и шоколадку и долго бормотал какие-то жалкие извинения, глядя в пол и мучительно переживая унизительность своего положения. Извинения были приняты с холодной вежливостью, а цветы и шоколад пришлось украдкой швырнуть в ближайший мусорный контейнер. Помнится, именинницу звали Мариной Штейнбок. Насколько было известно Быкову, после школы она благополучно поступила в медицинский, не без протекции, как подозревал он, и благополучно его же закончила. Вышла замуж за соплеменника и все годы получала взятки, работая врачом в стоматологической поликлинике. Еще Быков знал, что она вместе со всем своим семейством собиралась выехать на историческую родину и выехала бы непременно, не случись с ней перед самым отъездом некая неприятность. Говоря коротко, не вдаваясь в излишние подробности, она пропала без вести, и обнаружить ее столичной милиции не удалось ни живой, ни мертвой, что и требовалось доказать. Это воспоминание немного подняло настроение Виктора, Все-таки какое-то подобие справедливости достижимо. Пусть на это потребуются годы лишений, опасности и упорного труда. Пусть один человек не в силах радикально изменить ситуацию, но что-то сделать можно. Как известно, капля камень точит, а терпение и труд все перетрут». Его отец, бывало говорил, сидя на колченогом табурете перед ополовиненной бутылкой водки и отчаянно дымя папиросой. «Ты, Витька, будь готов. Тебе в жизни тяжело придется. Морда у тебя, брат, уж очень российская. Не похож ты на них ни капельки. Не видать тебе блата, как своих ушей. И ведь куда ни глянь, всюду они, порхатые». Он дрожащей рукой наполнял стакан и залпом опрокидывал его в широко открытую, обрамленную, сидеющей недельной щетиной пасть. После смерти матери он сильно пил. С шумом подышав через нос, глядя на сына увлажнившимися глазами, он продолжал. «Мамку твою они угробили, сволочи!» Христом Богом его морду жидовскую молил, в ногах валялся. «Помоги!» А он, гад, только головой качает. «Мол, медицина бессильна!» «Мужайтесь, мол, делаем все, что можем!» У мразь!» Его тщедушное тело начинало сотрясаться от рыданий. Он бормотал что-то о деньгах, которых не было. И как он пытался вместо денег всучить этому пархатому бутылку водки. И как мать все равно умерла. Потому что, сам понимаешь, нечем мне было ему заплатить. Витька убегал в свою комнату, борясь со слезами, которых стыдился. Но голос отца продолжал звучать в ушах снова и снова, повторяя одно и то же. Отец умер, когда Быков младший учился на третьем курсе военного училища. Выбор профессии во многом определило полное отсутствие среди курсантов и преподавателей училища лиц некоренной национальности. Не то их туда не принимали, не то сами они не слишком рвались рисковать своей драгоценной шкурой, защищая страну, из которой вот уже сколько веков втихаря пили кровь, наживаясь на бедах коренного населения. В училище он неожиданно полюбил историю, к которой в школе относился вполне равнодушно. Возможно, на этот раз ему просто повезло с преподавателем. В изложении полковника Филонова сухие факты вдруг оживали, и курсант Быков словно наяву слышал голоса давно умерших людей, которые сделали Россию великой, видел их лица, вдыхал пороховой дым. В одной из письменных работ Виктор написал Основной и едва ли не единственной ошибкой организаторов Великой Октябрьской социалистической революции я считаю то, что к управлению государством и армией были допущены лица некоренной национальности, агенты международного сионизма. И так далее на пяти с половиной страницах, исписанных убористым почерком с наклоном влево. Полковник Филонов после этого отвел его в сторонку и наедине устроил страшный разнос за антисемизм, несовместимый с высоким званием советского офицера. После чего, слегка понизив голос, сказал «Нельзя так, молодой человек. У вас еще все впереди. Да и молоды вы для того, чтобы критиковать партию. Вот вам пример из жизни. Всем известно, что у начальника училища на носу бородавка. Но никто ведь не кричит об этом». Хотя, повторяю, всем это прекрасно известно. И не генерал майора Асизова, ни вверенное ему училище, не украшает. Подумайте об этом, курсант Быков. Надеюсь, что вы сделаете из нашей беседы правильные выводы. А потом был Афганистан. Жара, грязь и бесконечные чужие горы, набитые оружием, исходившие лютой ненавистью, стрелявшие, горевшие, взрывавшиеся. Вокруг гибли русские, белорусы, украинцы, казахи. Наконец подрывались на минах, корчились с распоротыми животами на пыльных чужих камнях, исходили кровью в тени клинобитных дувалов, попадали в плен и умирали под страшными пытками, мучились кровавым поносом, горели заживо и с матерной руганью жгли кишлаки. А по прохладным, умытым дождиком прямым широким улицам столицы ходили мальчики и девочки с библейскими глазами, смотрели кино, гуляли в парках, смеялись, танцевали и совокуплялись на чистых простынях, заканчивали институты, получали дипломы и начинали при поддержке и покровительстве себе подобных карабкаться вверх по служебной лестнице, поближе к ключевым постам государства. Эта мысль не давала ему покоя, и даже ночами, когда все, кто не стоял на посту, не был в и не сидел в нужнике, исходя кровавым поносом, спали каменным сном смертельно усталых людей, мысль эта терзала его, прогоняя сон. Потом была контузия, когда пуля, отскочив от камня, за которым он укрывался, рикошетом угодила в голову. Он сознавал, что с головой не все в порядке. Она часто кружилась и болела, перед глазами все плыло. Но главный врач госпиталя носил полковничьи погоны – и фамилию «Эль». И, глядя сверху вниз на обрамленную мелкими седыми кудряшками коричневую плешь и унылый горбатый нос этой обезьяны в белом халате, старший лейтенант Быков деревянным от ненависти голосом выдавил. «Жалоб нет». Военврач первого ранга «Эль» глянул на него снизу вверх, и в глазах его мелькнуло что-то «Уж непонимание ли?» И он сухо сказал Ну что ж, молодой человек, вольному воля. И Быков вернулся в часть, а ровно через месяц поймал тот самый осколок. Гражданка встретила его свежим ветерком перемен. Оказалось, что не все честные люди погибли в Афганистане, захлебнулись водкой или сели на иглу. Снова взвился овеянный славой трехцветный флаг. И заходили по городу, не скрываясь, люди в черных шинелях и лаково-блестящих сапогах при виде которых и народцы бледнели и становились заметно меньше ростом. Они сначала начали бежать с семьями, пачками, тысячами, а Быков вместе с другими помогал принять судьбоносное решение тем, кто еще колебался. Он обзавелся новенькой черной формой и скрипящей портупеей, но в парадах памяти не участвовал, мешала хромота. Зато во всем остальном она нисколько не мешала, И однажды полковник запаса Филонов, недавно сменивший мундир цвета хаки на такой же, как у Быкова, снова сказал ему, как когда-то отведя в сторонку. «Спокойнее, Виктор, спокойнее. Нашу работу не сделаешь за один день. Не стоит торопиться и усердствовать сверхмеры. Уголовный кодекс надо чтить, иначе мы вас потеряем. А это будет весьма прискорбно». И он старался следовать совету полковника. Хотя видит Бог, который, как известно, любит русских, порой это было нестерпимо трудно. Теперь-то ясно, что полковник был неправ. Именно за один день и нужно было сделать эту грязную работу, не откладывая на потом, не давая противнику времени собраться с силами и нанести ответный удар. Но кто мог подумать, что они способны на это? А надо было подумать, надо было знать, что они никогда не сдаются, Ибо это о них сказано, что, будучи изгнанными через дверь, они вернутся через окно. «Эх, что же вы теперь об этом думаете, полковник? Теперь, когда от памяти не осталось и следа, а честные россияне снова ушли в подполье, гонимые и слабые, как никогда. Теперь, когда стоит лишь включить телевизор, и непременно глянет на тебя сытое семистское рыла, довольная?» Куражливое, торжествующее. И как вам это нравится, пенсионер Филонов? Он немного снизил скорость, проезжая мимо поста ГАИ, зная, впрочем, что никто не станет его останавливать. Его броневик вызывал у гаишников интерес только во время техосмотров. Во всех иных ситуациях он был для них словно прозрачным. И еще бы! Богатый полужедок, ворочающий миллионами долларов, в такую машину не сядет. На таких ездят исключительно пенсионеры, вроде него. А с таких много не возьмешь. Лихоимство, как ни крути, черта типично русская, как и пьянство. И инорудцы пользуются этим без зазрения совести. Так и есть. Даже беглого взгляда не удостоили. И это было хорошо. Это со всей очевидностью означало, что Господь Бог всех православных людей по-прежнему с Ним и распростер длань над его головой, храня рядового своего воинства от козней врагов и неправого суда земного. Мимо неторопливо поплыли новостройки, глухие бетонные заборы каких-то не то заводов, не то воинских частей. Над головой возникли сдвоенные провода троллейбусной линии, транспортный поток стал плотнее, гуще, и он постарался сосредоточиться, хотя бы на время разогнать слоями плававший в мозгу ядовитый туман на бога как известно надейся но и сам не плашай какой-нибудь несчастный случай сейчас был бы очень не кстати слишком много еще не доделано слишком много утеснений терпит русский народ взять хотя бы этого забродова ведь он казался поначалу вполне приличным человеком способным понять и разделить его точку зрения виктор чуть было не впустил его в святая святых в сокровенный тайник своей души Чуть было не предложил ему стать своим соратником в великой борьбе. Видит Бог, соратник так бывает порой нужен. Вполне естественно, что враг не остается в долгу. Виктор Быков давно объявлен законной дичью, и охота на него идет круглые сутки. Пожалуй, стоит сказать спасибо тому, кто отправил его вместе с другими сыновьями России подыхать в чужие враждебные горы. Он выжил и набрался боевого опыта так что голыми руками его теперь не возьмешь. Да и Москва не Афган, здесь они не смогут действовать в открытую. Но и сам он вынужден уклоняться от открытого боя, вести великую войну подспудно, в одиночку. Ведь разве можно быть уверенным, что вот этот, к примеру, регулировщик не состоит на жаловании у жидомосонской братьи? Светофор отключили, чтобы дезорганизовать уличное движение – А регулировщика поставили специально для того, чтобы проследить за его, Виктора Быкова, передвижениями. О, они тоже не лыком шиты. Они знают, кто их враг. И не упустят случая свести счеты. Этим можно гордиться. Один и без оружия он противостоит могущественной организации, опутавшей своими щупальцами весь мир. А Забродов... Ну что ж. Однажды придет и его черед. Такие юдофилы, они же жадолюбы, хуже любого и потому что инородец он, инородец и народец он, и народицы есть, таким он родился и другим быть не может. Другое дело, все эти прихвостни, пятая колонна, которые женятся на пархатах, лебезят перед ними, заискивают в надежде воспользоваться системой блата и протекций, охватывающей все государство снизу доверху. Он неспроста спросил Забродова про механика и, конечно же, оказался прав. «Могу составить протекцию». Так, кажется, он сказал. «Ну что ж, благодарю вас, господин Забродов. Нам ваша протекция до одного места. Мне проверить вас надо было, господин Забродов. И проверку вы, надо прям сказать, не выдержали». «А значит, глубоко уважаемый господин Забродов, «Подлежите внесению в некий списочек, где и будете пребывать до поры до времени в ожидании своего часа». «А к этому вашему, как бишь его там, Гершинзон, ах нет, простите, Гершкович, так вот, к нему мы заглянем в ближайшее время. Книжечки посмотреть, то все. В общем, как получится. Такими знакомствами, сами понимаете, пренебрегать нельзя». Да вы это понимаете, сами ведь готовы душу прозакладывать за своих пейсатых дружков. Он свернул с Ленинградского шоссе во двор старой девятиэтажки, сложенной из полуторного желтого кирпича. Старый уютный двор буйно зеленел, звенел детскими голосами, словно не было в двух шагах оживленной магистрали. Немолодые уже березы и липы о чем-то тихо шептались, доставая кронами до окон четвертого этажа. Старушки, как обычно, несли бессменную вахту на скамейках у подъездов, перемывая косточки всем подряд и бдительно покрикивая на детей. Как всегда, глядя на них, Быков с трудом подавил искушение подкрасться сзади и заглянуть под скамейку. Он был почти уверен, что обнаружат там мощные узловатые корневища, давно и прочно связавшие морщинистые старушечьи задницы с матерью сырой землей. Гремя железом, Быков открыл металлический гараж и загнал туда машину. В гараже чувствовался запашок. Не так, что очень, но попахивало явственно. И он отметил про себя, что это необходимо учесть на будущее. Хоть и дождливое, но лето все-таки. А мясо в теплую погоду протухает быстро. Почтовый ящик в подъезде, конечно же, был пуст. Писем ждать неоткуда. Газету он перестал выписывать года три назад. А время счетов еще не пришло. Тем не менее, проходя мимо, он заглянул в круглые дырочки. Не белеет ли что-нибудь внутри? Вполне логично было бы найти там анонимку с угрозами. Анонимки почему-то упорно не приходили, и это само по себе уже было тревожным признаком. Враги понимали, что пугать его бессмысленно. Не на Таковского напали. Десантники не сдаются. А если враг не сдается, ну, сами знаете, что с ним тогда делают. Он дохромал до лифта, тяжело опираясь на трость. Нажал кнопку вызова и стал ждать, вдыхая специфический запах старого московского подъезда, глядя, как с грохотом и лязгом змеятся в решетчатой шахте толстые лоснящиеся петли кабелей. «Раньше здесь стояли другие двери», – припомнил он. «Их надо было открывать самому. Сначала металлическую» а потом двустворчатую дверь кабины с узкими стеклянными окошками, через которые было видно, есть кто-нибудь внутри или нет. Металлические двери всегда ужасно громко лязгали, как бы аккуратно ни старался ты их закрыть. А плафон в потолке, помнится, был круглый, и было очень интересно, выглядывая в узкое окошко, считать проплывающие мимо перекрытия. Добравшись до седьмого этажа, он двумя поворотами ключа открыл старенький накладной замок производства Харьковского тракторного завода и, толкнув обитую, потертую дерматином дверь, вошел в свою пропахшую тяжелым холостяцким духом однокомнатную квартиру. Голову уже начинало ломить, в висках зловеще барабанил пульс. Он запер дверь и, треща рассохшимся затоптанным паркетом, направился на кухню. В прихожей его качнуло, и он зацепился плечом за вешалку, сшибив ее на пол вместе с висевшим на ней тряпьем. Выматерившись, Быков переступил через образовавшуюся неприятную груду и, попутно захлопнув постоянно открывавшуюся дверь совмещенного санузла, вошел в кухню. Здесь, по крайней мере, царили чистота и армейский порядок. Львиную долю своего «домашнего времени» Виктор Быков проводил именно здесь – заходя в комнату только, чтобы посмотреть телевизор, да выбрать что-нибудь почитать на сон грядущий. У него была действительно неплохая библиотека, состоявшая процентов на 75 из роскошных подписных изданий 50-х годов. Мать когда-то занималась этим делом всерьез, прививая сыну любовь к книгам. Эту комнату Быков не любил. Слишком многое здесь напоминало о матери, вызывая острую тоску пополам с раздражением. Слишком много было в Анне Ивановне Быковой этого беспомощного толстовства, бесхребетного всепрощения, вызывавшего порой, прости меня, Господи, желание ударить. А вот кухня это был совершенно другой коленкор. Упираясь изголовьем в древний холодильник марки «Зил», а ножьем в двери, стояла узкая односпальная тахта, застеленная серым солдатским одеялом. Отмытые до скрипа тарелки по ранжиру выстроились проволочные сушилки, а на поверхности кухонного стола, выполнявшего в случае необходимости роль письменного, не было ни соринки, ни пятнышка. Стараясь не обращать внимания на набиравшую обороты головную боль, Виктор подошел к мойке и вывалил в нее рыбу, принесенную в пластиковом пакете. Один лещ все еще судорожно разевал рот и пытался слабо шевелить хвостом. «Вот ведь стервец!» – с невольным уважением подумал Быков. «Да чего живучий? Окунуть того же Забродова башкой в воду? Сколько он продержится? Минуту? Две? А этому хоть бы что. Отпусти его сейчас в речку, и через пару минут будет как огурчик. Только хвостов вильнет, и поминай, как звали. А ведь с рыбой он меня ловко подловил. Откуда, мол, в этом озере лещ?» -Да отверблюда! с внезапным раздражением подумал он. А вот откуда! Черт его упомнит это озеро, какая в нем рыба водится! Некогда мне было вспоминать, какая подвернулась, такую и купил. Тоже мне ихтеолог полупархатый. Но-но! сказал он себе, полегче на поворотах. Это ты в следующий раз вообще хека какого-нибудь купишь, мороженого или тушку кальмара. Забродов кем бы он ни был, ведь далеко не дурак. Ох, неспроста он на озеро ездит. Уж не следит ли? А ведь очень даже может быть. Но-но, решил он с кривой улыбкой. Милости просим. Быков достал из кухонного шкафчика остро отточенный нож и некоторое время нерешительно стоял над лещами, рассеянно наблюдая за последними зевками того, что еще был жив» и стараясь отключить сознание от наплывающей темными волнами головной боли. Потом он, не глядя, швырнул нож в мойку и подошел к холодильнику. Присев на корточке, Виктор глубоко засунул руку в пыльное пространство под днищем холодильника и, пошарив там, извлек на свет Божий увесистый полиэтиленовый пакет, крест-накрест перехваченный бечевкой. Внимательно проверив узел и, казавшийся случайными, а на самом деле тщательно в строгом порядке заложенные складочки, он удовлетворенно вздохнул. Похоже, пакет никто не трогал. Хотя, если работал профессионал, то без специального оборудования ничего не обнаружишь. Он давно уже подумывал обзавестись хотя бы плохеньким дактилоскопическим набором. Но эта затея требовала немалых денег. В химии Быков был не силен, а в хозяйственных магазинах такие наборы, увы, не продаются. Оставалось полагаться на то, что бог не выдаст и свинья, соответственно, не съест. Придя к такому выводу, он развязал бичевку и развернул пакет. Сначала Быков достал из пакета револьвер – старенький, обшарпанный наган Тульского завода, любовно вычищенный, смазанный и отполированный мягкой ветошью, с полным барабаном. Ноган он отложил в сторону, его время еще не пришло. Когда это время наступит, останется лишь одна проблема, где взять необходимое количество патронов. Виктор Быков почему-то был уверен, что эту проблему он как-нибудь решит. За ноганом последовал Орден Красной Звезды в картонной коробочке. Виктор откинул крышку и некоторое время смотрел на Орден, стиснув зубы так, что на скулах заиграли желваки. «Эх, ребята!» Это в сторону. Сначала дела. Воспоминания оставим на потом». Наконец он вынул из пакета искомое общую тетрадь в блекло-голубом коленкоровом переплете с изображением двух неподеливших шайбу хокеистов с толстенными икрами. Тетрадь была пуста за исключением первой страницы. «Ничего», – сказал Виктор. «Это дело поправимое. С миру по нитке голому рубашка». Так-то вот, господа масоны. Первая страница тетради была сверху донизу исписана фамилиями и адресами. Иногда вместо адреса можно было прочесть что-нибудь вроде «Измайловск, парк по утрам» или Яр-Вокс, коммерческий киоск». Напротив большинства фамилий стояли аккуратно выведенные крестики. Аккуратность была вторым после любви к печатному слову «качеством», которая сумела привить Виктору его мать, умершая от рака двенадцатиперстной кишки, когда ему, Виктору, разумеется, а не раку, едва исполнилось 12. Быков вынул из кармана блокноты ручку, отыскал в блокноте нужный адрес и переписал его в тетрадь, подчеркнув двумя жирными линиями фамилию и имя. Гершкович Матвей Исаакович. Места на странице не осталось, и он перевернул ее, дописав на обороте «Забродов Илларион на озере». Он хотел было переписать сюда же фамилию и адрес философа с гаечным ключом, но передумал. Механик вполне мог оказаться ни при чем. Во всяком случае, его следовало навестить и присмотреться. Он снова вернулся к исписанной странице, отыскал нужную фамилию и аккуратно, как учила мама, вывел напротив крестик. Под этой фамилией значился полный адрес и даже телефон. Еще бы! Серега Климов был бы очень рад, случайно столкнувшись в метро с однокашником по Рязанскому училищу. В училище они были не разли вода. Развела их только служба. Известно, как оно бывает у людей военных. Серега служил в Витебской дивизии, участвовал едва ли не в самом первом выбросе и рассказывал про те времена, совершенно страшные – Ни с чем вообще несообразимые вещи. Быков, попавший в Афганистан позже и в составе другого подразделения, с трудом мог этому поверить, хотя, казалось бы, уж он-то навидался всякого. Они засиделись тогда допоздна за одинокой бутылкой водки, вспоминая однокашников и былые дни. Так хорошо и тепло Виктору не было уже очень давно. Жена Сергея, красивая длинноногая блондинка Валентина, Сидела с краю стола, слушала, не притрагиваясь к рюмке, курила сигарету за сигаретой, нервно давя окурки в переполненной пепельнице. Смотрела то на мужа, то на Быкова огромными потемневшими глазами и вдруг сказала горько кривя красивые густо накрашенные губы. «Мне страшно, Сережа. Этой страной правят воры и сумасшедшие. Дядя Яков опять прислал письмо, зовет. Давай уедем». Виктор моментально почувствовал себя так, словно за шиворот ему вылили ведро ледяной воды. Только теперь увидел он то, чего не заметил в начале, опьяненный радостью неожиданной встречи. Немного восточный разрез выразительных глаз, чуть длинноватый нос с едва заметной, но очень характерной горбинкой, по-особому вырезанные ноздри. А за тонкой гипсовой перегородкой сопели, видя свои вонючие сны, профаршированную рыбу, Два полужитка, полупархатый мальчик семи лет и полупархатая трехлетняя девочка. Он сумел сдержаться тогда, не подать виду, несмотря на страшную боль, мгновенно запустившую стальные когти в левую половину головы. И даже заставил себя улыбнуться, когда Климов, видимо, углядевший что-то в его лице, сделанный ненатуральной шутливостью, сказал жене. «Да брось, Валюшка, перемелиться, мука будет». Я теперь человек штатский, воевать не пойду, а с остальным как-нибудь справимся. Ну что ты выдумала в самом деле? Гляди, Витька напугала. Он отшутился, ляпнул что-то не в попад, почти ничего не слыша и не соображая из-за шума в голове. А она залпом выпила водку, даже не заметив, похоже, что это была не вода. Даже бровью не повела. Шаллава. Странно посмотрела на гостя и ушла из кухни, перебирая красивыми сильными ногами. Он поспешно распрощался, ощущая, как накатывает ревущая темнота, и очень боясь сорваться не вовремя и все испортить. Серега Климов не стал его задерживать с конфуженной странной выходкой своей супруги. Пожимая на прощание руку, Серега сказал ему, понизив голос, чтобы не услышала жена. «Ты ее не слушай, устала она очень». «Да никуда мы и не поедем». Он заставил себя пожать эту руку, руку предателя. А по дороге домой, едва не воя отдушившей его ярости, ловко вильнув колесами, сшиб и размазал по асфальту выбежавшую на проезжую часть собаку. Старая жидовка, хозяйка собаки, что-то кричала ему вслед, размахивая ненужным теперь поводком. В темноте он не видел ее лица, но это, конечно же, была именно жидовка, «Иначе разве стала бы она так вопить из-за какого-то пархатого пса?» И тогда он остановил машину и дал задний ход. А когда поравнялся с продолжающей вопить старухой, снова затормозил и сказал, открывая дверцу, «Пардон, мадам, я, кажется, ушиб вашу собачку». Старая кошелка подскочила к нему, шипя и плюясь, как выкипающий чайник, по-прежнему воинственно размахивающая своим дурацким поводком. Так что утром ему волей-неволей пришлось ехать на озеро, хотя он никогда не любил зимнюю рыбалку. Да и снега в лесу было навалом, так что дважды пришлось изрядно попотеть, вытаскивая москвич из сугробов. Собаку он, само собой, оставил на дороге. А Серега Климов сдержал обещание. Он никуда не уехал и, надо полагать, уже не уедет. В темноте морозильной камеры живучий лещ в последний раз широко разинул рот и, наконец, заснул. А немного погодя заснул и старший лейтенант запаса Виктор Быков, уронив голову на 12-й том 13-томного собрания сочинений Диккенса, темно-зеленый с черным и золотым. «Ну, давай, не томи, полковник», – сказал Иларион Забродов, подсаживаясь за угловой столик у окна. «Давай, рассказывай, что накопал. Поделись пророчествами своего электронного оракула». Подошедший официант с легким недоумением покосился на клиента, одетого в поношенную камуфляжную куртку и такие же бриджи, заправленные в высокие ботинки со шнуровкой. Его собеседник, казалось бы, был одет вполне прилично, но этот... «И ведь не тени смущения, ни ловкости». Сидит, как у себя дома, развалясь, и покачивает носком ботинка, закинувши ногу на ногу. Только сигареты в зубах не хватает. А, впрочем, вот и сигарета. «Где тебя черти носят?» – недовольно спросил Мещеряков, бросая взгляд на часы. «Битый час тебя уже здесь дожидаюсь». Досадливо хмурясь, он пробежал глазами протянутый официантом меню и раздраженно перебросил его Иллариону. «Мне пятьдесят коньяка», – сказал он. «Мне тоже», – невнятно промычал Илларион, прикуривая сигарету. «Опять пьянствуешь за рулем?» – спросил Мещеряков. «У ты хоть водитель, мне можно». «Пьянствую я за столом», – резонно заметил Забродов. «А за рулем я рулю. Управляю, так сказать, транспортным средством». «Что «так сказать»? Так сказать, управляешь или это транспортное средство у тебя «так сказать»? «А у меня все так сказать. В том смысле, что как скажу, так и будет». «От же болтун!» «Вот я и говорю, хватит болтать. Давай к делу. Что твоя гадалка нагадала?» «Какая еще гадалка? А, ты про компьютер?» Мещеряков закатил глаза и вдруг затянул гнусавым речитативом, на удивление точно подражая выговору старой цыганки. «А будут тебе бриллиантовые пустые хлопоты, ночлег в казенном доме и дальняя дорога вперед ногами». Илларион искренне похлопал в ладоши. «Браво, полковник, ты растешь на глазах. Еще год-другой позанимаешься и смело можешь записываться в драм-кружок дома престарелых на характерные роли. Ты только забыл попросить позолотить ручку. Без этого образ получился какой-то не очень убедительный». Ага, от тебя дождешься. Сломать ручку это ты умеешь. А вот насчет чего другого? Так ведь ты ж не пробовал. Вот станцуешь, глядишь и раскошелюсь. Да и не я один. Гляди, народу сколько. Ладно, ладно тебе. Повело кота за салом. Ты слушать будешь или нет? А что ты придуриваешься? Тоже мне, полковник. Ладно, не надувайся, извини. Тяжело было? Да не так тяжело, как муторно. «Много механической работы». «Так механика – это раздел физики, изучающий взаимодействие физических тел». «А механическая работа – это когда мешки таскаешь или, к примеру, морда бьешь». «Хотя, пардон, мордобой – это уже творчество». «Ты номер «Мерседеса» вспомнил?» «Нет, не вспомнил». «Эх ты, разведчик!» – скривился Илларион. «Так нельзя вспомнить то, чего не видел». Оставив без внимания замечание Илариона, сказал Мещеряков. «Я долго себя насиловал. Пробовал применять разную твою психологическую ерунду. Ну, там, облака в небе, воду, березки, елочки». «Ну-ну, и что?» «Да и ничего», – вызверелся Мещеряков. «А выпить мне захотелось, вот что. На природе у водички, да под шашлычок». «Да», – сказал Забродов. Это аутотренинг. Ага, не стал спорить полковник. Он самый. И вот открываю я сейф. Погоди, погоди, у тебя компьютер в сейфе, что ли? Коньяк у меня там, а не компьютер. Не перебивай. Так вот, открываю я сейф. Ага, а там коньяк. Там коньяк, а здесь дурак. Кстати, а где наш коньяк? «Разбавление коньячных изделий – суть сложный технологический процесс, ты и давай не отвлекайся. Ты остановился на том, что хранишь в служебном сейфе неположенный коньяк, и злоупотребляешь им в рабочее время». «Так я же в меру!» «Короче, полез я за коньяком, и тут меня как ударило, как на его его увидел, с фарой его раскоканной. Не было на нем номеров, понял?» Я тогда мимо прошел и оглянулся. Может, хоть сзади что есть. И нету. Так, так, протянул Илларион. Отсутствие результата тоже результат. Но вот отсутствие номера – это, черт побери, полное отсутствие результата. «Да?» – переспросил Мещеряков. «Да». «Ну так вот, нету номера. Здесь тебе не Чикаго». Штат Иллинойс. Нашим гаишникам, сам знаешь, палец в рот не клади. Это они угнанную машину найти не могут. А все остальные у них на учете. И с номерами, и без номеров. Номера могут снять сами гаишники. Их могут украсть. Да может, он эту машину вчера купил. И кроме того, не забывай, есть еще пистолет. Я-то помню. Мне просто было интересно знать, не забыл ли ты. Не забыл. В общем, стал я проверять владельцев зарегистрированного личного оружия. «Ага, ворованный «Мерседес» без номеров и незарегистрированный пистолет», вдруг мечтательно произнес Илларион Забродов, закатывая глаза к потолку. «Лично я так бы и поступил. Машину потом бросил бы за углом, а пистолет зашвырнул в какую-нибудь канаву. Только так и не иначе». «Ну, может, оно, конечно, и так». Только это рассуждение киллера, бандита, у которого никола не двора, и который привык сам обеспечивать свою безопасность. Тебя же, судя по твоим словам, посетил какой-то туз, бугор на ровном месте. Что он стал бы говорить, попадись в ворованной машине вместе со своими мордоворотами? Я бы сказал, что эти негодяи взяли меня в заложники, и пока менты клали бы их на асфальт, дал тягу. И вообще бы я не попался бы. Ах, ты опять за свое. И когда только за ум возьмешься. Так вот, я составил два списка. Список владельцев шестисотых Мерседесов и список владельцев, зарегистрированных в законном порядке пистолетов системы Кольта. Кольт, заметь, это не ТТ и не Вальтер. Его на рижском рынке не купишь. А потом я эти два списочка сопоставил и получил всего-навсего четыре фамилии. О, -о, -о, о! С уважением сказал Илларион. От тебе и о, -о, о! передразнил Мещеряков. Ты думаешь, я зря тебе говорил про пустые хлопоты и ночевку в казенном доме и путешествие вперед ногами? Ты бы видел эти фамилии. Так ты покажи, что ты меня путаешь, как барышню. Все равно я к тебе прижиматься не стану. Ты совершенно не в моем вкусе. А ты не зарекайся, дружок. Вполне возможно, что станешь. Фамилии я тебе называть не буду. У меня ты знаешь и вправду хороший компьютер. Я тут распечатал их фотографии. И ты до сих пор молчишь, у инквизитор. А вот посмотри, сказал Мещеряков, раскладывая на скатерти четыре нечетких отпечатка. «Может быть, узнаешь знакомое лицо?» Элариону не потребовалось и трех секунд, чтобы опознать на одной из фотографий своего вчерашнего гостя. «Так вот он», – сказал Забродов, ногтем подталкивая снимок в сторону Мещерякова. «Черт бы тебя побрал, Забродов!» – с тихой тоской промолвил тот. «Так я и знал. Надо же так вляпаться!» Он сгреб фотографии в кучу и запихал в карман пиджака, не заботясь о том, что они могут помяться. Тут же, словно дождавшись условного сигнала, как из-под земли, вырос официант и брякнул на стол две рюмки с коньяком. На лице его предупреждающее возможные упреки застыло недовольное выражение. Когда официант ушел, Иларион Забродов прикурил еще одну сигарету, пригубил коньяк и внимательно посмотрел на Мещерякова сквозь табачный дым. «Но!» – сказал он. «Охрен гно!» – откликнулся полковник. «Ты знаешь, кто это? Ты хоть представляешь, во что ты влип?» «Так знал бы, не спрашивал!» – тихо сказал Забродов. «Не тяни, Андрей!» «Что, торопишься?» – спросил Мещеряков и со свистом втянул в себя воздух сквозь плотно сжатые оскаленные зубы. «Так вот!» «Гость твой вчерашний, из которого ты обещался, как я понял, вытрясти дерьмо, некто Северцев Дмитрий Антонович, полковник Северцев, референт и правая рука генерала армии Драчева, бывшего министра обороны. По некоторым непроверенным пока данным, у него свои люди и в армии, и в ФСБ, и в милиции». «Ага, и в ГРУ», – подхватил Иларион. «Откуда, интересно, поступили такие разнообразные сведения?» «По линии ОСС», — ответил Мещеряков. «Одна сволочь сказала. Я ведь тоже недаром свой хлеб ем. А этого стукача, который у нас завелся, я, будь спокоен, вычислю». Он в сердцах грохнул кулаком по столу, но тут же притих, заметив, что на него стали оборачиваться. «Я ему пару ловушек уже расставил» понизив голос, признался он. «И наживку положил. Наживка объедение Ты смотри, как бы в твои ловушки половина управления не попала», предостерег илларион «Не будешь потом знать, что с добычей делать». «Что правда, то правда», вздохнул Мещеряков. «Эх, тяжело без тебя, Илларион! признался вдруг он. «На полигоне бардак, и вообще, может, вернешься?» тем более будешь под моим присмотром, да и ребята в случае чего в обиду не дадут». «Ты что ж, друг Андрюша, крышу мне предлагаешь?» «Нет уж, спасибо, да и протекает твоя крыша». Глядя на загрустившего Мещерякова, Иларион вдруг дурашливо подмигнул и, имитируя голос деревенской дурочки, тоненько пропищал. «Не журитесь, дядьку, не журитесь, любы, пидемо до хмызу, поцелую в губы». «Что, сам сочинил?» – вяло поинтересовался Мещеряков. «Так точно! Оно и чувствуется! Только вот в губы это как-то сомнительно получилось! И потом, с каких -то, то пор у нас хохлом заделался!» «А я, как ты знаешь, воин-интернационалист!» «Да...» – медленно произнес Мещеряков. «А помнишь, Кабул?» «Помню!» Ответил илларион решив про себя, что полковник должно быть перед встречей, все-таки основательно проинспектировал нелегальное содержимое своего сейфа. Но тот вдруг сел очень прямо и, низко наклонившись над столиком, тихо и раздельно сказал. «Так вот, капитан, это тебе не Кабул. Сглотнут и косточек не выплюнут. Понял?» «Да понял я все», — сказал илларион Но Мещеряков уже одним движением, как лекарство, выплеснул в рот коньяк и, бросив на скатерть мятую бумажку, поднялся из-за стола. «Будет нужда? Звони!» – сказал он. «Чем смогу, помогу!» «Подожди-ка, Андрей!» – окликнул его Забродов. «А как твое расследование?» «Пока ничего нового. Извини, брат, спешу. Потом как-нибудь обсудим. Я твою помощь ценю». «Я твою тоже!» «Спасибо тебе, полковник!» «Да не за что, капитан! Ты в оба смотри!» Мещеряков вышел, а Илларион Забродов еще долго сидел за угловым столиком, задумчиво глядя, как за темными стеклами падает на Москву, кажущийся серебряным в свете фонарей, дождь. Иларион Забродов уже вернулся со своей ежедневной пробежки, неизменно сопровождавшейся физическими упражнениями, и боем с тенью у расположенного в ближнем скверике фонтана. Принял душ и только-только сел за стол с намерением плотно позавтракать, как в замке входной двери провернулся ключ. Забродова словно ветром сдуло с кухонного табурета, и только прижавшись спиной к выступу стены, отделявшей прихожую от кухни, он сообразил, что сегодня пятница, и это, скорее всего, пришла пожилая женщина из соседнего подъезда, которая раз в неделю за небольшую плату наводила порядок в его логове. Его догадка подтвердилась немедленно. Как всегда, когда не было уверено, дома ли хозяин, Вера Гавриловна постучала в открытую дверь и с порога спросила, «Есть кто дома или никого? Принимайте гостей». Забрудов расслабился, только сейчас заметив, что инстинктивно принял боевую стойку. Хорош бы он был, заломав пришедшую помочь с уборкой старуху прямо на пороге собственной кухни. Вера Гавриловна женщина хорошая, но весьма и весьма разговорчивая. И в подругах числит целый квартал. Это не считая просто хороших знакомых, которых у нее чуть ли не пол Москвы. Словечко обронит, и тут же пошла гулять по городу страшная легенда о сексуальном маньяке с малой грузинской. Потом хоть из дома не выходи, честно слово. «Я здесь, Вера Гавриловна!» Откликнулся он, выходя из кухни. «Вот как раз завтракать сажусь. Не составите компанию одинокому мужчине с обилием вредных привычек?» «Спасибо! Я только что из-за стола. Вы пока завтракайте, а я в комнате приберусь». «А вы напугали меня, Вера Гавриловна!» «Ну да!» – не поверила та. «Это как же меня угораздило!» «Да забыл я, что сегодня пятница. Думал, воры лезут». «Ишь ты!» – поразилась старуха. «Ну, вам ли воров боятся? Слыхали мы, как вы с ворами управляетесь. Соседка ваша рассказывала. А ведь это Катькин пацан накаркал, глаза его бесстыжие». «Это что же он накаркал, Вера Гавриловна?» «Да вот, что вы меня за ворота приняли. Ведь что вышло-то?» говорила она, успевая в то же время ловко передвигать мебель, беспощадно искореняя малейший намек на пыль. «Приехала ко мне вчера племянница. Она в черемушках живет. Сынишка у ней, а мужа нет. У вас у молодых нынче мода такая, без мужиков рожать от одной сырости». Э, «Я не рожал», – серьезно сказал илларион «Честное слово, ни разу». «Но и зря», – без всякой логики сказала вдруг Вера Гавриловна. «Какой мужик пропадает! Эх, будь я помоложе!» «Да вы сейчас очень даже ничего!» «Сказал Иларион. Так бы и откусил кусочек!» «Вы, он, лучше яичницу свою кусайте!» «Посоветовала старуха. А то совсем простынет. Старая я уже с молодыми забавляться. Не равен час рассыплюсь. Да я и в молодости не больно-то любила, чтобы кусались. Очень я щекотки боюсь!» Она постояла немного, видимо, что-то такое припомнив, спохватилась, махнула в сторону илларена тряпкой и продолжала прерванный рассказ. «Так вот, в общем, оставила она мне постреленка этого, Вовку, значит, своего, а сама куда-то ускакала. Известно, дело молодое. Вот он меня, паршивица, спрашивает. Ты, — говорит, — баба, где работаешь? Известно, где, — говорю». По квартирам хожу, прибираться помогаю, кому не досуг. А, говорит бабуля, так ты домушница? Илларион расхохотался. Вера Гавриловна, воскликнул он, вы-то откуда знаете, кто такие домушники? Так, а как же? С достоинством ответила пожилая женщина. Я детективы очень даже уважаю. Да и телевизор смотрю опять же. Да что, телевизор-то? воскликнула она, воудушевившись. «Ты посмотри, милок, что кругом-то творится. Я уж про воров, про домушников этих да про хулиганов всяких и не говорю. Люди ведь пропадают, и не следа от них, и невесточки». «Вот все-то вы ужасы рассказываете, Вера Гавриловна!» Не меняя легкого тона, отмахнулся Иларион. «И что ж там ваши подружки опять выдумали?» «А вот зря вы так!» Поджала губы дом работница. Позавчера из новых домов один пропал. Да что я говорю, один. С дочкой он вышел погулять три годика дочки, так оба и пропали. Что значит, пропали? спросил Илларион, не донеся до рта вилку с куском яичницы. Вот так и пропали, сказала старуха. Да, убили их, конечно, только найти не могут. Вот и говорят, пропали, мол! Да, ведь и милиция приезжала. Не видали? Опять душегуб какой-то в городе завелся. Тот там, слышь, то тут пропал человек. Как и не было. До сих пор все эти пропадали, которые не нашей национальности. Кавказцы, что ли? Да какие там кавказцы? Евреи, вот кто. А этот, который по соседству, тот русский, военный в отставке. Вот вроде вас. «Жена у него, правда, еврейских кровей, так ведь ее не тронули!» «Убивается, бедная! Шутка ли, в одночасье и мужа, и дочку потерять!» «Сынок, правда, при ней остался, семь годиков ему, в школу идти пора!» «Вот горе-то!» «Постойте, постойте, Вера Гавриловна!» – взмолился Иларион. «Вы что же, знакомы с ними?» «Ну, знакома, не знакома, а видеть приходилось!» То в магазине столкнешься, то в сквере у фонтанчика, где вы зарядку делаете. Они там любили с детишками гулять. Теперь-то уж не погуляют. А милиция что? А что милиция? Приехали с собакой, протокол составили. Собака нюхала-нюхала чего-то. Да надоело ей, видно, за кошкой побежала. На силу оттащили. Известное дело, чего она вынюхает собака то когда уже сутки прошли. Не лез ведь кругом. «Москва!» За окном шумел сосновый лес, потревоженный внезапно налетевшим ветром. Небо опять начинало стремительно темнеть. Удушливая влажная жара становилась просто невыносимой. Сидевший за широким столом полированного дуба человек, раздраженный вертя головой, ослабил тугой узел неброского, но очень дорогого галстука и расстегнул верхнюю пуговку своей белоснежной цивильной рубашки, недовольно покосившись на кондиционер, который эти олухи из АХЧ не могли исправить уже третий день. «Чёртово пекло!» Пробормотал он, глядя в окно, за которым уже упали первые капли надвигающейся грозы. Снаружи не было ничего интересного. Просто, когда он не смотрел туда, взгляд его как магнитом притягивало к молчащему телефону. Пока телефон молчал, он был подобен дремлющей под тонким слоем песка противопехотной мине. Когда он зазвонит, это может быть равносильно взрыву. Прямо здесь, на столе, под носом. Результаты, по крайней мере, будут те же, разве что стол не пострадает. Телефонов, строго говоря, было три. Но взорваться мог любой из них или все сразу. Тут уж как получится. Да это и не имело равным счетом никакого значения. Вот ведь срань!» – громко сказал человек за столом. В самом деле, какой смысл иметь в своем распоряжении целую армию преданных тебе людей, если все они бездари и тупицы, умеющие только набивать свои карманы за его широкой спиной и не способные выполнить самое элементарное поручение? Казалось бы, чего проще перехватить курьера, забрать посылку и заставить засранца замолчать? Так нет же! И здесь обгадились, проворонили, упустили. Замочить-то они его замочили, да что толку-то? Посылку-то он где-то сбыл или потерял, а может, спрятал? Сиди теперь, гадай на кофейной гуще, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Дошла посылка до адресата или не дошла? Любит, не любит, фу ты дерьмо. Подревоженный его возгласом халуй в гражданском, бесшумно приоткрыл дверь и также бесшумно просунул в кабинет свое холеное розовое лицо. «Вы звали, товарищ генерал?» «Нет, ну хотя да. Когда кондиционер почините?» «Так ждем техников из Москвы. Должны прибыть с минуту на минуту. Разрешите идти?» «Идите». «Ух, в Чечню бы тебя!» – думал он. «Под пули. Ты бы жирок-то быстро порастряс». Камуфляж, небось, и не примерял ни разу. «Товарищ майор, мать твою так и розеток! У, раздолбай!» Он с силой провел ладонью от олба к подбородку, искажая свое вечно недовольное лицо с маленькими неопределенного цвета глазками и крючковатым острым носом. Ожидание было хуже всего. Как настоящий военный, он предпочел бы открытый бой, кровавую схватку без правил. Но его соперник все тянул, выжидал чего-то, хотя, судя по всему, имел на руках все козыри. Или все-таки не имел? Что-то он притих после такой-то активности. Ведь вздохнуть же не давал. Не вздохнуть, но ну, нет самое. Возможно, конечно, что этот его капитан, так ловко обставивший всех этих доморощенных киллеров, навербованных Северцевым, все-таки не успел передать дискету своему хозяину. Тогда где она, черт бы ее побрал? Не под куст же он ее бросил в самом-то деле. А если бросил, то это еще полбеды. Найти ее тогда могут разве что случайно, и будет это, конечно, совершенно случайный человек, который вряд ли сможет взломать защиту, не зная пароля. Но... Вот именно. Но! Слишком много неизвестных, чересчур многое оставлено на волю случая. А это верная дорога не в тюрьму даже, а гораздо дальше. Поэтому исходить надо из того, что дискета попала по назначению – И действует соответственно. Так где ж этот Северцев, мать его? Эх, Северцев, Северцев. Что-то заноситься стал в последнее время наш товарищ полковник. Силу почувствовал. Властью запахло, о которой раньше и мечтать не мог. Деньжата в кармане зашевелились. Слышно, хозяином стал себя величать. И идиоты эти, его у которых руки из задницы растут, а мозгов сроду не было. Те его так и называют хозяин. но ну но -ну, все, однако, под Богом ходим. Вот разберемся с этим делом, я тебе покажу, кто здесь хозяин, вонючка ты штабная. Майор! крикнул он. В дверях снова бесшумно возник давишний халуй. Организуйте-ка мне кофе, майор, сказал он, и халуй исчез, а через несколько минут возник снова, поставив перед ним подносик с дымящейся чашкой. Генерал сидел маленькими глоточками прихлебывая кофе и разглядывая уныло мокнущие за окном сосны. В отдалении полускрытый сосновыми стволами смутно серел бетонный забор, окружавший дачу с трех сторон и на три метра вдававшийся в реку. Дождь разошелся не на шутку. Сверкнула молния, а через несколько минут раздался приглушенный удар грома. И тут зазвенел телефон. Рука дрогнула, и горячий кофе выплеснулся на рубашку. «Эх, черт возьми!» В сердцах воскликнул генерал и, поставив чашку на стол, взял трубку. «Слушаю!» «А, Северцев, легок на помине. Давай докладывай. Посылку нашли?» «Никак нет, товарищ генерал». «Хреново, полковник. И что думаешь делать?» «Учти, на этой дискетке не только про меня. Там и про тебя много интересного». «Да еще мало ли про кого. Суд у нас, конечно, гуманный, но до него ведь еще дожить надо». «Так я в курсе, товарищ генерал. А что делать-то? Ну, виноват, товарищ генерал. Звонят по другому телефону. Возможно, мои люди что-нибудь нашли. Разрешите ответить?» «Валяй, я подожду». В разговоре возникла пауза, во время которой генерал с невольным интересом прислушивался к тому, как его референт... Жестким хозяйским тоном разговаривает с кем-то по другому телефону. Наконец Северцев снова взял трубку. «Есть новости, товарищ генерал!» «Так докладывай!» «Мои люди думают, что нашли машину курьера». «Это что значит «думают»? Нашли или не нашли?» «В трех с половиной километрах от дачи, интересующего нас лица, есть болото. Дорога там проходит по насыпи. Склон и края насыпи заросли кустарникам. «Постой, постой, что ты мне тут клуб путешественников разводишь? Ты Северцев или Сенкевич? Докладывай толком, где машина?» «Похоже, что в болоте. В одном месте кусты на насыпи изломаны, словно что-то тяжелое прокатили по направлению к болоту. Обнаружены также следы протекторов. Они совпадают с теми, что остались на месте, ну, в общем, там, где курьера остановили в первый раз». «Это менты твои, что ли?» «Так точно. Удалось нащупать что-то твердое на глубине около метра. По размерам вроде бы похоже на задний борт автомобиля». «И что ты думаешь предпринять?» «Я хотел посоветоваться, товарищ генерал. Извлекать машину из болота в непосредственной близости от дачного поселка опасно. Можно привлечь внимание объекта. Да и помимо него в этом поселке кто только не живет. А нырнуть туда как-нибудь нельзя. Ну, с аквалангом, например». «Невозможно, товарищ генерал. Там 20 сантиметров воды, а остальное трясина – каша. И потом, во время первой остановки, машину наверняка обыскали. На том месте осталась всякая мелочь, которая обычно хранится в салоне. Значит, если дискета в машине, то спрятана надежно, и найти ее можно, только разобрав автомобиль по винтику. Никакому аквалангисту с этим не справится. «Да, Северцев, на наколбасили твои орлы, ничего не скажешь. Значит, поступим так. Машина пусть лежит, где лежала. Если посылка там, то лучшего места, пожалуй, и не придумаешь. Ты говоришь, трясина там. Так может, эта чертова машина нашими молитвами вообще до центра земли провалится? А с дороги-то это место сильно заметно?» «Никак нет, товарищ генерал». Кусты частично распрямились, так что, ну, в общем, похоже, как будто корова там прошла, или лошадь. Корова, говоришь? Ладно, полковник, пусть там аккуратненько наведут порядок, кустики подправят, следы уберут, но не мне тебя учить, сам знаешь, что к чему. Так точно, знаю, товарищ генерал. А как все-таки быть, ну, вообще? Ведь гарантии, что посылка именно в машине нет никаких. Да знаю я, что никаких». «От вас дождешься, гарантий. Пожалуй, ждать нам больше нечего. Нужно что-то радикальное, вроде...» «Да-да, вроде несчастного случая», – подсказал Северцев. «В несчастный случай могут просто не поверить. Ты не торопись, подумай». «Так в семье у него не лады». «А, это уже лучше. Это даже очень хорошо. Ты человека нашел? Лучше будет, если этим делом займется кто-нибудь со стороны». «Ищу, товарищ генерал. Есть тут один». «И кто такой?» «Да бывший инструктор ГРУ. Профессионал высокого класса. Кличка Ас». «И что?» «Да упирается пока. Придется нажать». «Ты давай побыстрее. Времени у нас сам понимаешь. Этот Рахлин давно нужно на тот свет просится. Надо уважить человека». «Разрешите приступать?» «Действуй, полковник. Действуй, да поживее». «Как бы он нас с тобой не опередил!» «Есть, товарищ генерал!» «Эккий ты уставной, полковник! Ну, бывает здоров!» «Здравия желаю!» Генерал положил трубку и некоторое время сидел, неопределенно улыбаясь. «Решено!» «Что ж, давно пора. Это разом решит все проблемы!» Он вспомнил о пролитом кофе и встал из-за стола, чтобы переменить рубашку. На другом конце телефонного провода его референт и ближайшее доверенное лицо полковник Дмитрий Антонович Северцев отключил подсоединенный к телефонному аппарату миниатюрный диктофон и, вынув кассету, спрятал ее во внутренний карман пиджака. Товарища генерала давно пора было поставить на место, указать ему рамки полномочий, так сказать. Убирать его пока рано, а вот слегка отдернуть не помешает» ох, как не помешает. Северцев едва удержался, чтобы не потереть руки от удовольствия, но праздновать было рано. Впереди предстояла большая работа.